на двухстах или трёхстах лодках и одолеют нас количеством поэтому я согласился преследовать беглецов на море и подбежав к одной из лодок прыгнул в неё приказав пятнице следовать за мной но каково же было моё изумление когда вскочив в лодку я увидел лежащего в ней человека связанного по рукам и ногам как испанец и очевидно тоже обречённого на съединение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 Раз, два, 20, он выскакивал из лодки и снова выскакивал в неё. Потом садился подле отца и распахнув свою куртку, прижимал его голову к своей груди, словно мать ребёнка, то принимался гладить и растирать его своими руками. Я посоветовал растирать его ромом, что бедняге очень помогло. Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать. Они почти скрылись из виду. Таким образом,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 Всё сама съела, и он показал на себя. Тогда я вынул из своей сумки всё, что у меня с собой было: небольшой хлебец и две-три кисти винограда. Я дал пятнице для его отца. Самому же пятнице я предложил подкрепить свои силы остатками рома, но и ром он понёс в реку. Не успел он опять войти в лодку, как вдруг ринулся куда-то, сломя голову, точно за ним гналась нечистая сила. Этот малый, надо заметить, был замечательно лёгок на ногу, и прежде чем я успел опомниться, он скрылся из виду. Я кричал, чтобы он остановился. Не тут-то было. Так он и исчез. Через четверть часа он возвратился, но уже не так стремительно. Когда пятница подошёл ближе, я увидел, что он что-то несёт. Это был кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой в нашу крепость, а, кстати, прихватил еще два хлебца. Хлеб он отдал мне, а воду понес старику, позволив мне, впрочем, отхлебнуть несколько глотков, так как мне очень хотелось пить. Вода оживила старика лучше всякого Рома. Оказалось, что он умирал от жажды.